Глава пятьдесят восьмая. Скарлетт заметила, что после ее болезни Ред изменился, но не была уверена, нравится ли ей то, что с ним произошло. Он стал воздержан выпивки, спокоен и всегда чем-то озабочен. Он теперь чаще ужинал дома, добрее относился к слугам, больше уделял внимания Уэйду и Элли. Он никогда не вспоминал прошлое, даже если это было что-то приятное и, казалось, молча запрещал и Скарлетт касаться этого в разговоре. Скарлетт вела себя мирно, от добра добра не ищут, и жизнь текла довольно гладко, с внешней стороны. Рэд держался безразлично вежливого тона, который принял в отношении неё, когда она начинала выздоравливать, не говорил ей колкостей, мягко растягивая слова, и не ранил своим сарказмом. Она поняла теперь, что, раньше, распаляя её своими ехидными замечаниями и вызывая на горячие споры, он поступал так потому, что его трогало всё, что она делает и говорит. Сейчас же она не знала, трогает ли его хоть что-то. Он был вежлив и безразличен, и ей не хватало его заинтересованности, пусть даже ехидной, не хватало был их пререканий и перепалок.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 Вы просто наслушались всяких роскозней про клан, которые распространяют ваши друзья, подлипалы из акваяжники. Нет куклукс-клана? Вы говорите неправду, чтобы успокоить меня. Дорогая моя, когда же я пытался вас успокаивать? Нет, куклукс-клана не существует. Мы решили, что от него больше вреда, чем пользы, потому что он только раздувал ненависть янки и лил воду на мельницу его превосходительства, губернатора Балока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 и, если сумеет, засадит и его в тюрьму. Предупредите-ка лучше ваших добрых друзей Геллертов и ханданов чтобы они готовились покинуть город, потому что если сцапают губернатора, им не миновать того же». Но Скарлетт слишком долго наблюдала, как республиканцы, опираясь на армию Янки, правили Джорджией, чтобы поверить небрежно брошенным словам Ретта. Слишком прочно сидел в своем кресле губернатор,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 Вам, возможно, кажется, что это выглядит глупо, но это вовсе не так. Люди надолго запомнят, что Бонни сидела у меня на коленях, когда я помогал выкуривать республиканцев из этого штата. Люди надолго запомнят. Лицо его утратило жесткость, а в глазах загорелся лукавый огонек. А вы знаете, когда Бонни спрашивают, кого она любит больше всех, она говорит «папочку и демикатов».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 и она вовсе не жалела, что Балака не стала, а демократы вернулись к власти. Хотя никто бы этому не поверил, но и она восприняла с мрачной радостью известие о том, что господству Янке наступил конец. Слишком живо она помнила, как ей пришлось изворачиваться в первые дни реконструкции, как она страшилась, что солдаты из саквояжники отберут у нее деньги и собственность. Она помнила, как была беспомощна, Какой панический страх обуревал её от того, что она не в силах была ничего предпринять. Какую питала ненависть к Янке, навязавшим Югу своё жестокое правление. И эта ненависть к Янке никогда у неё не иссякала. Но, пытаясь наиболее достойно выйти из положения, пытаясь добиться полной безопасности и уверенности в завтрашнем дне, она шагала в ногу с победителями.